Самый страшный час в нашей школе родительской биографии уже превращается в забавную побасёнку, обрастает эпиграфическими подробностями и комическими интерлюдиями. Как я сообщила ликующей толпе в вестибюле, мне якобы случайно пришла в голову мысль, что в поисках бабушки с дедушкой и помогла подняться не на один, а на два лестничных пролёта. Поэтому я упрасил горничную открыть все возможные номера и в третьем по счёту отыскал нашу пропажу. По счастью, все так обрадовались, что не стали внимательно вслушиваться в мою легенду, хотя Остин Ойбер возмущался нарушениями техники безопасности и твердил, что двери с автоматическими запорами следует запретить. Полина Ойбер заявила, «Надо же, Эд, как тебе повезло. Кто знает, сколько бы Эфа бедняжка там просидела. Просто подумать страшно». И я был с ней полностью согласен. «Повезло». Я правда не стал говорить, в каком именно номере нашёл Ифу. Этот сюжет из секретных материалов затмил бы героев дня молодожёнов, а Шэрон и Питер этого не заслуживали. Именно поэтому лишь 20 минут назад на балконе нашего номера, выходящего на ночной пирс, я рассказал Холли полную версию случившегося. Как обычно, я понятия не имел, что она об этом думает. Я схожу в душ, сказала она. Ифа уже в постели, вместе с песцом-снежком. Внизу проезжает колонна мотоциклистов. Мы разговариваем целую вечность. Теперь нам это в новинку. Холли лежит рядом, положив голову мне на плечо и прижимаясь бедром к моему животу. Даже без секса она связывает близость, почти забытая. «В этот раз было как-то иначе», – объясняет Холли. «Не так, как раньше, когда я просто знала, что произойдет. Вроде как предвидела». А сейчас что? Радиолюди вернулись. А она долго молчит. Нет, сегодня было такое ощущение, словно я одна из радиолюдей. То есть ты передавала чужие мысли. А, трудно объяснить. Вообще-то жутковато так отключаться, как будто сознание присутствует в теле, и одновременно находится вне его. Да и стыдно как-то. Приходишь в себя, а все собрались вокруг, будто скорбящие родственники у смертного адра героини викторианского романа. Бог знает, что у Эберы обо всем этом подумали. Паранормальные способности Холи я всегда воспринимал метафорически, как некое преувеличение. Но сегодня они помогли нам отыскать дочь. Мой агностицизм сокрушен. Я целую Холи в макушку. Напиши об этом книгу, любимая. Это очень интересно. Ой, да кому нужны мои дурацкие измышления? Зря ты это. Людям очень хочется верить, что в мире существует нечто большее, чем крики из увеселительного парка на пирсе пролетают над тихим морем, врываются в приоткрытое окно. Холли, я понимаю, что сейчас расскажу ей все. В Багдаде погибли мои фиксер Насар и мой фотограф Азиз Аль-Карбалаи на прошлой неделе». у входа в гостиницу «Зафир» при взрыве заминированного автомобиля. Их убили из-за меня. Холли садится в постели. «Как это?» Холли подтягивает колени к груди. «И почему ты до сих пор молчал?» Я утираю глаза простыней. Не хотела мрачать свадьбу Шерон. «Это же твои коллеги, твои друзья. Вот представь, что Гвин умерла, а я б тебе ни слова не сказала и целую неделю отмалчивалась. Похороны были». Да, похоронили. Останки. А я даже на похороны не мог пойти. Слишком опасно. В гостиничном коридоре звучит пьяный смех. Я умолкаю, жду, пока он не стихнет. Ночью в темноте ничего не разберешь. А с восходом солнца мы и увидели. Искореженные обломки машины террориста и королы Нассера. У входа в отель стоят такие кусты в катках, фигурно подстриженные. Мистер Кофаджи хранит как напоминание о цивилизованной эпохе. В общем, между этими катками я заметил оторванную ступню в парусиновой туфле. Но ну да, в Руанде я видел вещи и похуже, да и любой солдат в ираке сталкивается с таким по 20 раз на дню. Но когда я узнал эту туфлю, туфлю Азиза, меня вывернуло наизнанку. Держись это. Держись. В тот день Насер записал на диктофон беседы с пациентами передвижного госпиталя недалеко от Фалуджи, и утром, как раз неделю назад, собирался приехать ко мне, помочь их расшифровать. А диктофон он отдал для пущей сохранности. Мы попрощались. Я вошёл в гостиницу. У нас в машине зажигание то и дело барахлило, так что, возможно, Азис вылез, чтобы подтолкнуть королу или присоединить провод вспомогательного запуска. Террорист хотел прорваться в вестибюль, надеялся обрушить всю гостиницу. Может, ему это и удалось бы. Взрыв был мощный, но заминированный автомобиль врезался в королу и... Да держись же ты. О, Господи, у меня из носа слезы текут. Слушай, а чисто анатомически такое возможно? Ну и вот... Дочери нас расстались без отца, потому что он отвёз меня в гостиницу для иностранцев позже обычного, как раз в то время дня, когда любят устраивать теракты. Из соседнего номера доносятся звуки голливудских космических битв. Холли касается моей руки. Всё не так просто. Ты же знаешь, ты сам не об этом говорил, когда я винила себя за Джека. И вздыхает во сне, будто забытая губная гармоника. Ну да, Конечно, во всем виноваты 11 сентября. Буш с Блэром, воинствующий ислам, оккупация, выбор профессии. Олив Сан и ее подзорная труба. Раздолбанная корола, которая не желала заводиться. Трагическое совпадение и... Ох, да там миллион всевозможных причин. Но еще и я. Оба работали на Эда Брубика. Насеру надо было содержать семью. Они с Азизом оказались там из-за меня. Я задыхаюсь, умолкаю, пробую успокоиться. Для меня работа – наркотик. Когда я не работаю, жизнь кажется серой и скучной. То, на что намекал вчера Брэндон – чистая правда. Правда и ничего, кроме правды. Я… Меня тянет в зону военных действий. И я не знаю, что с этим делать. Холли чистит зубы, и полоса ванильного света падает на спящую ифу. Вы только поглядите на эту умницу, красавицу и проказницу, не такую уж и маленькую, которую почти 7 лет назад явила нам загадочная хограмма. Помню, как мы сообщили эту новость друзьям и родственникам, как все с айксы обрадовались и понимающе переглянулись, когда Холли добавила: "Нет, мама, мы с Эдом не намерены вступать в законный брак. Сейчас 1997 год, а не 1897". как моя мать, у которой лейкемия уже взялась за костный мозг, воскликнула «Ах, Эд!» и разрыдалась. А я спросила «Почему ты плачешь, мама?» И она засмеялась «Я и сама не знаю». Как постепенно набухал живот Холли, как вывернулся наружу пупок, как кто-то начал брыкаться внутри, как мы сидели в кафе «Спенс» в сток Ньюингтоне и составляли список женских имен, потому что Холли точно знала, что родится девочка». Как в Иерусалимской командировке я волновался о лондонских скользких тротуарах и лондонских уличных грабителях. Как ночью 30 ноября Холли крикнула мне из туалета: "Брувик, ищи свои ключи от машины!" Как мы примчались в родильное отделение, где боль, именуемая родовыми муками, живьём раздирала Холли на части. Как стрелки часов крутились в 6 раз быстрее обычного, до тех пор, пока на руках у Холли не оказался какой-то влажно поблёскивающий мутант. Она приговаривала: "Мы тебя очень ждали". Как доктор Шамси, врач пакистанец, настаивал: "Мистер Брубик, перерезайте пуповину, это ваша обязанность. Не нервничайте. В своих командировках вы ещё и не того на видались". Как в маленькую палату в конце коридора принесли кружки чая с молоком и тарелку диетического печенья. Пока Иф открывала для себя прелести материнской груди, мы с Холли вдруг сообразили, что зверски проголодались. Наш самый первый семейный завтрак